Глава 43. Саджан, видимо, почувствовал ее присутствие и поднял голову. Наташа чуть не задохнулась, когда он посмотрел на нее своими огромными печальными глазами. Видимо, она сильно изменилась в лице, потому как Саджан спрыгнул с подоконника и стремительно бросился к ней. Что-то случилось с Анной? Его голос прозвучал так взволнованно, что Наташа поняла, ничто в этой жизни не заставит Саджана разлюбить Аню. Наташа нервно втянула в себя воздух. Ох, какой же приятный притягательный запах исходил от этого мужественного парня. От этого аромата у девушки закружилась голова и подогнулись ноги. Подавив стон, рвущийся из груди, девушка попыталась совладать с собой и сконцентрировала взгляд на друге. При виде встревоженного лица Саджана она тут же решила успокоить парня. — Нет, с Аней ничего не случилось, но Юра куда-то пропал, и меня это начинает беспокоить. — Ага, ее беспокойство передалось Саджану. Он нахмурился. Видимо, сейчас он решал, стоит ли вызывать полицию в больницу. Возможно, если бы в этой ситуации не был замешан его отец, он так бы и сделал. Но сейчас ему пришлось сдержать свой порыв. — Ты же не думаешь, что похищение может произойти прямо в больнице? С тревогой в голосе поинтересовался он мнением подруги. Наташа оглянулась. Рядом никого не было. Значит, можно говорить, не боясь быть услышанными. «Сомневаюсь, что они решатся пойти на это здесь», — честно призналась она, нервно переплетая пальцы. «Зачем преступникам так рисковать? Ведь они не догадываются о том, что мы знаем об их замыслах. Поэтому им спешить некуда. Они вполне могут дождаться того момента, когда Аня с ребенком окажется дома. После этого им намного легче и спокойнее попытаться сделать то, что запланировали». «Ну да», — согласился он, понимая правоту девушки. Только почему-то у меня тревожно на душе. Если бы меня пустили к Анне, я мог бы быть спокоен за нее и за ее ребенка. Пойдем хотя бы к двери, чтобы быть уверенными в том, что Юра не войдет к Анне. Ведь его и Виджая могут пустить к ней, как самых близких родственников». Последние слова дались парню с колоссальным трудом. Наташа так и не поняла, с чем это было связано. То ли с тем, что Юру пропустят в родильное отделение, и тот сможет осуществить задуманное то ли с тем, что Виджай, а не Саджан, стал счастливым отцом, и именно ему дано право увидеть первым жену и ребенка. Как бы там ни было, Наташа остро почувствовала боль друга, но помочь ему ничем не могла. Они подошли к дверям родильного отделения. Хмурый взгляд Виджая послужил им вместо приветствия. — Знаешь что, — сказал он Саджану, с вызовом глядя на него, — после того, как мою жену выпишут из больницы... «Тебе будет лучше какое-то время пожить в другом месте». Виджай специально сделал ударение на слово «мою», чтобы Саджан наконец-то понял, что его несдержанное поведение по отношению к жене брата никак не может быть оправдано. Как он мог воспользоваться бессознательным состоянием Анны, чтобы обнять ее? Да и вообще Виджаю было неясно, что спровоцировало этот обморок и преждевременные роды. Виджай подозрительно прищурился. Ты случайно не знаешь, почему Анна потеряла сознание? Процедил он сквозь зубы, и в его словах сосквозило обвинение. Полагаю, что преждевременные роды полностью твоя вина. Предупреждаю, Саджан, если не оставишь мою жену в покое, то я за себя не ручаюсь. Саджан хотел было что-то возразить, но Наташа негодующе зашипела на парней. — Нашли время и место выяснять отношения. Вы еще подеритесь здесь. Похоже, она могла бы еще много чего добавить к сказанному. Но в это время двери открылись, и на пороге появился доктор. Все родственники во главе с Наташей ринулись к нему. «Доктор, как моя жена?» — не выдержал Виджай. Врач улыбнулся и сказал. «С ней все хорошо. Поздравляю вас, мистер Варма. У вас родился сын».